работа 22 мертвый язык если ты не забыл время у нас синхронизировано начал владыка ветров глядя на императора сегодня выходной еще и вечер я в курсе что эль ини сульеры сказал хранитель миров хм, еще бы он не был в курсе то что моей любимой жены здесь нет не означает что я захочу поработать хмыкнул дракон И я сделаю это только ради твоей прекрасной спутницы». Мужчина взглянул на меня с улыбкой. Уголки моих губ приподнялись в ответ. «Ким, скажи честно, он заставляет тебя работать по выходным». «Нет», — ответила, немного смутившись. «Скорее, это была моя идея». Мы с темным из моей квартиры переместились в замок Инферно, оставили артефакт в лаборатории и сразу отправились в мир драконов». Идею таскать кристалл с собой император не забраковал, но и получить у него одобрение будет не так просто. Нужны подтверждения Нимеда, который может упереться из-за мертвых нитей в плетеньи, и артефактор, если мы вообще когда-нибудь увидим последнего. Он нам для работы до этого момента не требовался, поэтому я вспоминала о нем раза два от силы, но теперь надеюсь увидеть еще одного участника команды в ближайшее время». «Два трудоголика на мою голову!» — театрально покачал головой дракон. «Ладно, но у меня есть условия. После работы отправимся отдыхать». «А что ты предлагаешь?» — спросил Ханри. «У нас сегодня праздник», — сказал Аарон. «Танцы, музыка, лавки с подарками, одинокие красавцы-драконы». Последнее он адресовал мне и подмигнул. Хм, «Люблю такое. Не роскошные балы, которые устраивают аристократы, а именно городские развлечения, где каждый может найти что-то для себя. Потанцевать, послушать музыку или пообщаться с друзьями. Только вот...» хм, Я посмотрела на свой черный тренировочный костюм и удобные ботинки. «В этом только драконов соблазнять». «А, не проблема», — понял и без озвучивания мои переживания хозяин дворца. Я свяжусь инь думаю она будет не против отдать какое-нибудь платье. Идея мне понравилась перевела взгляд на императора. Он смотрел в ответ, будто ждал чего-то. выходной ведь проговорила с надеждой. Темный хмыкнул, поморщился и махнул рукой. Интересно что за мысли пробежали в его голове, вызвав такую реакцию. Не хочет тратить время, но его никто не заставлял, «Он только что сам согласился. Не мои проблемы». «Отлично!» — воскликнул Аарен. «Тогда сначала в мой кабинет, а оттуда мы с кем пойдем переодеваться». Чешуйчатый предложил мне руку, я улыбнулась ему, обхватила локоть и позволила вести по светлым коридорам дворца. Следом за нами ступал хранитель миров. Не особо довольный, но, как я уже говорила, сам согласившийся. В кабинете дракон попросил меня чувствовать себя как дома и устраиваться поудобнее, а сам сел за стол в роскошное кресло с высокой спинкой. Устроившись поудобнее, принялась рассматривать помещение. Император садиться не стал, прошел ближе к столу и остановился на ковре. Обычно такая картинка навевала воспоминания о вызове начальством, но темный... Даже сейчас, когда можно провести параллель, он просто не может восприниматься, как кто-то подчиняющийся. Вообще не представляю его таким. Интересно, когда ханри был адептом, он слушался преподавателей? Или они не могли им управлять? — У тебя ведь есть книга со списком языков мертвых миров? — спросил император. «Да — Да? — кивнул Рен. — А в чем дело? — Одна прекрасная особа. Начал перворожденный, а я стала делать вид, что крайне заинтересована обстановкой. Побывала в мертвом мире не только ментально, но и физически. она видела книги. «Физически?» — удивился дракон. Ну как? Перемещать туда телепортисты могут лишь тех, у кого есть разрешение, и то не все. Нелегально?» «О нет!» — протянул темный. «Особо не только прекрасная, но и находчивая, да, Кимналь?» Я посчитала вопрос риторическим, а полку с растениями очень любопытной. «Кристаллы», — понял владыка ветров. «И все же стоило бы задействовать Ильерру». «Не начинай», — сказал Кханри, не желая привлекать избранную. «Книгу дашь посмотреть?» «Да, конечно», — ответил чешуйчатый. «Она у меня где-то здесь». Поисковые нити полетели к шкафам и быстро нашли новый том. Он сам выпрыгнул с полки и опустился на руки бывшего княжича. Тот начал быстро перелистывать страницы. Иногда задерживался, вглядываясь в символы мертвых языков. Хотя не знаю, стоит ли их так называть. Не все языки погибли. Многие живы вместе с переселившимися в живые миры расами. «Нашел», — произнес к Хаанре и повернулся ко мне. «Я чуть вздрогнула, только сейчас, понимая, что все это время смотрела на него». На широкую спину, черную рубашку, выгодно подчеркивающую фигуру. Очередную рубашку, первую сегодняшнюю, он порвал. Полоску кожи у воротника, густые темные волосы, которых было бы приятно коснуться. Перевела взгляд на дракона. Он улыбался, откинувшись на спинку кресла. Заметил демоны. «Так, а что в этом такого?» Может, я вообще зависла и думала о чем-то другом. Откуда ему знать, какие картинки проносились в моей голове? — Можно посмотреть? — спросила императора, поднявшись. — Да, — ответил он, хмурясь. Я подошла, встала плечом к плечу с темным и заглянула в книгу, которую он теперь держал посередине для моего удобства. Вгляделась в символы, примеры предложений. — Ханри прав. Подобные надписи и видела. Внизу страницы уже на всеобщем раскрывалась информация о носителях, мире и прочем. — Это же язык метаморфов. Они же погибли тогда, да? — спросила и посмотрела на хранителя миров. — Их больше нет, расы. — Да, — подтвердил Темный. — Никто не выжил. — Или мы чего-то не знаем, — добавил дракон. — Метаморфы опасные существа. В отличие от нас, оборотней, что могли превращаться в какое-то определенное животное, они обладали возможностью менять свой облик именно человеческих ипостасей. То есть метаморфы могли превращаться в людей, василисков, вампиров, оборотней и остальных. Их не останавливали и отличительные особенности, например, крылья высших демонов. Расовых способностей при этом не обретали, но внешность, аура и даже след магии походили на настоящие. С учетом обладания стандартными сверхспособностями сильных рас, их очень сложно отличить от настоящих василисков, вампиров и остальных. «Метаморфы ведь считались одними из самых опасных?» — спросила я. «Но они ведь не просто принимают вид какой-то из раз но и меняют лица, да?» — Да, Ким, — мрачно ответил император. — Они могут принять вид любого. — А что насчет темных? — задала вопрос, хмуро глядя на мужчину. — Магия раз хоть и бывает разной, но все же мы, в отличие от темных, черпаем ее одинаково. — Может ли метаморф подделать след темной магии? — понял, о чем говорю к Хаанри. Не знаю, Ким, и надеюсь, что нам не придется действительно беспокоиться на этот счет. Хан различит, сказал дракон, а вот остальные могут не заметить. Я подняла руку и ткнула хранителя миров пальцем в плечо. Складка между его бровей разгладилась. Он только что хмурился, а теперь смотрел на меня удивленно. Что ты делаешь? поинтересовался император. Проверяю, вы ли это, ответила, глядя в его глаза. И как? хмыкнул перворожденный. Помогло? «Не слышал, чтобы метаморфа можно было различить таким образом». «Ну, протянула. Неважно. Вообще-то у меня была логика. Правда, не та, что стоило озвучивать. Если бы передо мной был метаморф, я ведь почувствовала бы это. У меня бы не возникло этого ощущения, желания снова его коснуться». «А со мной так не сработает?» — насмешливо спросил дракон. Он подтрунивал надо мной, но беззлобно. «Ха-ха!» Посмотрела на чешуйчатого. «Да ладно тебе», — сказал он. «Что касается особо сильных представителей, чья магия далеко за пределами обычной, например, я или хан, нас скопировать метаморфы не смогут. Нужно обладать примерно таким же уровнем силы или выше». «У меня вопрос. Да, я попадаю в их город, но там одна нежить», — произнесла, глядя на мужчин по очереди. «Может, дело вообще не в метаморфах?» «Дело может быть в самом месте», — передал книгу обратно Аарену к Ханри. «Или в чем-то другом. А может, выбор города оказался случайным. Предположений много, и нет ни одной вещи, которая способна подкрепить хоть одно из них». «Класс! Вместо получения хоть каких-то ответов мы задаемся все большими вопросами». «Значит, мы не сдвинулись», — расстроенно проговорила. «Все бесполезно». Но я не могу тебе так сразу сказать, Ким» ответил хранитель миров. «Нужно изучить данные, и это потребует времени». «А сам не хочешь туда наведаться?» поинтересовался хозяин дворца. «Нет», — отрицательно покачал головой император. «Мы не знаем, как отреагирует моя магия в таком месте. А проверять на ком-то из своих темных я не собираюсь. Мертвые нити крайне опасны. Нельзя просто взять и создать условия для подобного эксперимента в живом мире» но и в мёртвый соваться тоже нельзя. «Есть та, кто может нам помочь», — проговорил дракон. «Рен хватит», — жестко сказал к Кхаанри. «Я говорил уже сотни раз. лиера достаточно поработала для наших миров, и она не будет участвовать в проблеме с кристаллами. Это дело хранителя миров. Мое дело, ясно?» Чешуйчатый поднял руки в жесте сдаюсь. «Мне захотелось на всякий случай слиться с обстановкой». «А разве сила богини настолько велика, что даже мертвые нити нипочем?» Осторожно поинтересовалась. «Хотя, Рен, ты говорил, ее силы даже больше?» «Это неважно. строго посмотрел на меня темный. «Вопрос закрыт». «Наверное, приятно, когда тебя защищает сам император Инферно. Но откуда мне знать? Со мной он так поступает из-за ответственности и же с ним». «Ясно», — произнесла, развернулась и села обратно в кресло. Внутри поднялось неприятное ощущение. Я даже не могла понять, что это за комок эмоций. Обида? Злость? Что-то еще? Какое мне дело? Надо их просто пережить. Все равно в них нет никакого смысла. «Еще что-то есть или можем идти?» спросил Аарен с улыбкой. Его тон темного совсем не напряг. «Ты мне когда артефактора отдашь?» задал вопрос темный. «О, так вот у кого задействован наш мастер по волшебным вещицам! Даже интересно, чем он тут занимается?» Дракон поднял ладонь перед собой, и над ней образовался плотно сплетенный голубой шарик. "Орид, поднимись ко мне!» – велел чешуйчатый. Он высвободил магию в пространство и сказал хранителю миров. «Сейчас узнаем!» В дверь постучали спустя пару минут, во время которых мужчины переговаривались о каком-то незнакомом мне проекте – а я прикрыла глаза, отдыхая и пытаясь вернуть свое эмоциональное состояние в обычное русло. «Звали Владыка Ветров», — поклонился пришедший дракон с ярко-красными волосами. «Ух ты! Он, наверное, в истинной ипостаси имеет рубиновую чешую! Или как у них это работает?» «Хотелось бы мне посмотреть». «Да», — проговорил хозяин дворца. «Скажи-ка мне, Орит, а долго еще энергию тянуть?» «Металл почти готов». — ответил подданный. — Она должна освободиться сегодня. — Она? — Я думала, будет мужчина. Хранитель миров говорил, он освободится, хотя... Он имел в виду саму должность, артефакт освободиться, а не обозначал пол. Видимо, я не так поняла. — Хорошо, можешь идти, — кивнул Рен. И напомни, чтобы сразу связалась со своим императором. — Конечно, — кивнул Орид и покинул помещение. — Ну что, — Всплеснул руками некогда заключенный в статую. «Теперь отправляемся на праздник?» К Анри явно не очень-то туда хотелось, но он кивнул. «Тогда ты первый, а мы подойдем с кем попозже», поднялся со своего места чешуйчатый. «Осторожнее, Рен», — сказал Темный. «Я верну тебе ее в целости и сохранности», — ответил тот. Темный посмотрел на меня, затем покинул помещение. «Мы остались с владыкой ветров одни». Находиться наедине с драконом было уютно. Есть в нем что-то такое легкое. Статус владельца целого мира совсем не чувствовался. Если с кханри я нервничала, то с Реном такого не наблюдалось. Крылатый поднял руку и коснулся артефакта связи. Спустя несколько секунд опустил ее и улыбнулся мне. «Так, инь мою идею одобрила, поэтому мы выберем тебе самое красивое платье». Начал он, подойдя к другой двери, не той, что вела к выходу. «Идем, Ким!» «Куда?» – удивленно спросила, послушно подходя к мужчине. Плотные нити телепортации были мне ответом. Пройдя через них, мы оказались в личных комнатах дракона. Оттуда прошли несколько помещений и попали в большую гардеробную. «Нужно что-то не невычурное, простое», – сказал Аарон, перебирая висящую на вешалках одежду чтобы подчеркивала твою красоту. Наверное, посмотрим что-то голубое под цвет глаз. Хм, «А ты не слишком стараешься?» — спросила, останавливаясь в центре. «Ух ты! Сколько тут интересных нарядов! И обуви на шпильках много. Я такую не люблю. Не человек, конечно, чтобы чувствовать себя на ней неуютно, но все равно предпочитаю что-то удобнее. На всякий случай». На официальных приемах дело другое. Там можно и повыше обувь. А в обычный день... Всякое бывает. Лучше бежать в ботинках без каблука, чем пытаться сделать это на шпильках. — Он снял ритуал, да? — спросил дракон. — Из-за тебя. — Они близкие друзья. Арен знает даже про нашу работу над кристаллами. Значит, вполне можно ответить. — Ну... — протянула «Потому что он стал неправильно работать. Пришлось снять. Наверное, это из-за древних нитей». «А, из-за нитей», — с улыбкой сказал Владыка Ветров, словно мои слова показались ему забавными. «Точно, точно. И дело совсем не в другом», — закивал мужчина. Я прищурилась, глядя на хозяина дворца. «На что это ты намекаешь?» — задала вопрос, уперев руки в бока. «Я и намек! удивленно посмотрел на меня Рен. «Да нет!» «О, нашел! Давай вот это попробуем, и это тоже, и, и вот то можно посмотреть!» Рядом со мной зависли вешалки с тремя платьями. Красивые какие. Вроде простенькие, но им не нужны больше никакие украшения. Достаточно мелких рисунков или небольшого пояса. Ткань летящая, играющая. Цвета от светло-голубого до насыщенного». «Я подожду снаружи», — сказал мужчина. «Не торопись». «Спасибо», — улыбнулась. Запечатав дверь, посмотрела на себя в зеркало. Распустила косу. Платиновые волосы красивыми волнами легли на плечи. «Так, а теперь пора переодеться». Обнажаясь, я не смотрела в отражение, пока меня не смутило что-то краем глаза. Сбросив тренировочную форму на пол рядом с ботинками, осталась в одном нижнем белье — Белая ткань плотно облегала кожу, поддерживала грудь. Мне нравилась моя фигура, аккуратная, точёная, с плавными изгибами и ровной светлой кожей. И вот на последней что-то светилось в области правой ключицы. Опустила голову, провела пальцами по коже. Ничего. Подойдя ближе к зеркалу, вгляделась в отражение. Какой-то символ слабо светился бледно зеленым Почти незаметно, если не всматриваться. — Что за... — прошептала, чувствуя поднимающееся внутри напряжение. — Это рисунок или надпись? Что-то мне это напоминает. Перед глазами мелькнула книга в руках Ханри. Точно. Это тот язык метаморфов. Значит, связано с кристаллами. Может быть, появилась, когда я смогла подчинить артефакт? Или еще раньше, после первичного взаимодействия? Надо будет проверить ту девушку, которая должна быть в одном из уровней муравейника Инферно, последнюю жертву. Есть ли у нее такая же печать? «Почему именно в зеркале?» Тихо спросила саму себя. «Появление на теле печати или меток без намеренного их принятия – событие ненормальное. Но почему-то мне не было страшно. Где-то внутри существовала уверенность в том, что именно я могу влиять на рисунок, а не он на меня». Хорошо бы задуматься, это тоже не очень нормально, однако напомнить было некому. Перемерив все три платья, остановилась на светло-голубом. Вокруг талии присутствовал рисунок мелких белых цветов. На подоле юбки круговой аккуратный узор. Аккуратно уложив волосы, улыбнулась сама себе в зеркало. Красота! А вот с обувью вышло не очень. У меня нога была чуть меньше. В итоге из единственных здесь балеток выпадала. Впустив арена хотела сразу приступить к проблеме с обувью, как он остановил меня своей реакцией. «Вау!» — воскликнул мужчина. «Кимналь, да я бы и сам голову потерял, не будь женат!» «Спасибо», — смутилась. «Так и хочется созвать еще парочку друзей», — произнес дракон. «Что?» — не поняла его слов. «Чтобы они посмотрели, как говорит Льерра, насколько у него челюсть отвиснет». — довольно сказал хозяин дворца. — Зачем отвиснет? — не поняла смысла. — А, неважно, — отмахнулся крылатый. — С обувью проблема, да? Ну, а давай пока найдем тебе тапочки, а подходящие купим по дороге. — Пойдет, — кивнула. Отправив нити левитации к моим вещам, Аарон заставил их шустро влететь в подготовленную сумку. — А это отправим в замок с телепортистом, согласна? — спросил он. — Да. Ответила сама об этом, не подумав, «Не придется с собой таскать». Мужчина закинул ремень на плечо и предложил мне руку. Я с улыбкой обхватила его локоть и босиком проследовала на поиске тапочек.